гений из бескудникова сколько б я ни ревновал, не скрывал свою зависть з- за иногда удачным, а иногда и совсем плоскими остротами, этот разъисконный Зельберовичом на свалке новоявленный гений волновал моё воображение. И когда Зельберович с демонстративной важностью сообщил мне, что Семсимыч, благодаря его Зельберовичу личной протекции, согласился меня принять. Я, в свою очередь, весьма иронически поблагодарил за оказанную честь, и объяснил Зельберовичу, что соглашаются принять обычно только большие начальники, а разные стопники и прочие мелкие люди не соглашаются принять, а просят, чтоб к ним зашли. И вообще, — Я гениев видел достаточно, — сказал я, — и они меня не очень-то интересуют. Но с тобой я могу сходить просто из любопытства и ни из чего больше. Разумеется, я рисковал тем, что Зельберович психанет и не возьмет меня, но риск, честно говоря, был, в общем-то, небольшой. Зная Зельберовича как облупленного. Я понимал, что ему тоже хочется спустить пыль в глаза, и мне, и всем симочуп, показав нам обоим друг друга, потому что она сейчас со своим Леонардо, он всё иногда вспоминал, что и я тоже чего-то стою. Короче говоря, как-то зимой к вечеру мы собрались и, прихватив с собой бутылку кубанской, попёрлись к чёрту на рога в Бескудников. Вывалились из электрички на Бледенялую платформу. Колючий снег в морду сыплет, темень все флоры перебиты, пахнет промёршей помойкой и ещё чем-то мерзким. А потом подлой местных собак тащились к каким-то закоулкам и колдобинам, где не сломать ногу можно только при очень большой способности к аквилибристике. Ну, в конце концов нашли этот детский сад, этот жуткий подвал пропахший мышами и потной одеждой. В одной из комнат подвала и жил этот новоявленный гений и кумир Зельберович. Комната метров примерно 7-8 квадратных. Стены покрыты зелёными обоями, местами ободранными, а местами сырыми из-за индиревши. Под самым потолком маленькое окошко, да ещё и с решёткой, как в кабаке. Обстановка: железная, ржавые кровати, покрытые серым суконным одеялом, кухонный некрашенный стол с шкафчиком для посуды и выдвижным ящичком, в котором лежали самодельный нож, сделанный из плотно ослисарной ножовки, алюминиевая вилка, давно потерявшая один из своих четырёх зубцов, и кружка тоже алюминиевая, литая, с вычерпанными на ней инициалами хозяина СК. Туалетная полочка представляла собой кусок доски, обитый кровельным железом, когда-то выкрашенным в голубую, но краска сильно облезла. На полке лежал кусок зеркала размером с ладонь, часть безопасной бритвы, зажимы для лезвия и само лезвие, но без ручки. Помазок тоже без ручки и одна щетина, а в прямоугольной консервной банке И спад шпрот лежал и озмокший кусок мыла, такого черного и такого вонючего, какой и в советских магазинах мог бы найти не каждый. Украшений на стенах никаких, кроме маленькой иконки в дальнем углу. Еще были две лампочки. Одна голая, под потолком, и другая, так сказать, настольная. Собственно говоря, это была даже не лампочка, а какая-то... безобразнейшей конструкции, скрученной из проволоки и обёрнутой в опаляб газеты с горелыми пятнами. Следует ещё упомянуть две облезлые табуретки, тумбочку и большой кованый сундук с свисающим замком. В углу у дверей садовый умывальник с алюминиевым тазом под ним и вешалка, на которой висела пропитанная угольной пылью телогрейка. Другая Телогрейка почище была на хозяине, а еще были на нем ватные штаны и валенки с галошами. Был он рост высокого, сутулый, щеки впалые, зубы железные. — Познакомься, Симыч, это мой друг. Он, между прочим, в отличие от тебя, член союза писателей, — громко сказал Зельберович в обычной своей развязной манере. Симыч неуверенно протянул мне руку и вместо «здрасти» сказал «хорошо», и при этом глянул на меня быстро и настраженно, как это обычно делают бывшие зэки. Говорят, у современных самолетов есть специальная локаторная система распознавания встречаемых в воздухе объектов, свой-чужой. У зэков это не система, а выработанная годами чутье. У меня есть основания думать, что Симоч не принял меня за чужого, хотя повёл себя для первого знакомства довольно странно, без видимой иронии, но с какой-то всё-таки подковыркой стал спрашивать: "А вы, значит, вот просто официально считаете себя писателем? И у вас же есть документ, что вы писатель?" "Ну да", сказал я, "да, считаюс, и даже есть документ". А вы в своей книге пишете прямо на печатном станке или как? Нет, говорю, ну зачем же? У меня есть пишущая машинка Эрика, я на ней вот так чик-чик-чик и пишу. Зельберович почувствовал, что у нас разговор уходит в какую-то нехорошую сторону, и перебил: "Симойч, а ты вот этой ручкой пишешь только когда он это спросил?" Я заметил, что на столе, рядом с лампой, стояла чернильница, не выливайка, а из неё торчала толстая деревянная ручка с обкусанным концом. Последний раз я такую видел в конторе какого-то колхоза на целине. "Да-да", сказал Симович и взглянул на меня своим извозом. "Именно ей я пишу". "Симович", сказал Зильберович, "а ведь я ж тебе подарил самописку. Где она?" — А, самописку. Он выдвинул ящик стола и извлек пластмассовый футлярчик с маркой «Союз». — А зачем же ты пишешь этой дрянью? — спросил Зельберович. Откровенно говоря, манеры Зельберовича тоже меня иногда раздражали. Но в данном случае он, мне кажется, не сказал ничего особенного, но Симыч почему-то вдруг разозлился, посмотрел на бедного Лео, так, как будто хотел прожечь его взглядом насквозь. — Такой дрянью, — сказал он с ненавистью, и даже худшей дрянью, и даже гусиной дрянью написана вся мировая литература ни какими не машинками, ни эриками и не гариками, а такой вот дрянью. Потом он все же подобрел. И даже разрешил Зельберовичу открыть бутылку. Сам он, правда, выпил всего ничего, а остальное выдали мы с Зельберовичем. Причем пили по очереди из хозяйской кружки и закусили плаванным сырком с луком. Мне казалось, что наши отношения уже установились, но когда Зельберович попросил Симыча что-нибудь почитать, тот опять взбеленился и, И стреляя в Лео глазами, стал утверждать, что читать ему нечего, потому что он вообще ничего не пишет, а если что, то иногда и маракуи, то исключительно для себя, видно, он мне всё-таки не доверял. Зато Зельберу и доверился, настолько, что даже сообщил ему жгучую тайну своего сундука. Тайна заключалась в том, что все 13 написанных глыб Заготовки к сорока семействам ненаписанным хранились именно в этом сундуке под висячим амбарным замком о чём, разумеется, Зельберович, большой хранитель тайн, и поведал мне той в южную ночью, когда мы спотыкались в заледеневших колдобинах плелись назад к речке. Ну, теперь ты понял, сказал Зельберович, волнуясь стый, понял, что Симович гений. — Мистер Зильберович, — сказал я ему на это, — а вы не могли бы хотя бы по пьянке любезно объяснить мне, какое у вас отношение к женскому полу? — Что ты имеешь в виду? Лео остановился и повернул ко мне свое синее в темноте лицо с длинным носом. — Я имею в виду... Почему ты, при твоих внешних данных, и с таким выдающимся рубльником, который согласно легенде должен соответствовать другим частям тела, бегаешь всё время за гениями, хотя мог бы бегать за бабами? Скажи честно, ты педик или импо? Слушай, сказал Дельбирович Йорс от Колда и придерживая ворот авто пальто, а тебе Обязательно всё нужно знать? Мне не нужно. "Ну, интересно", сказал я. "Но ты можешь не отвечать". "Могу не отвечать", сказал он. "А могу и ответить, или вернее, спросить. Вот ты можешь мне сказать, зачем всё это нужно и что в этих бабах хорошего?" "Ну, ты даёшь", сказал я, немного помешив. "Хорошего, конечно, ничего нет, но интересно". — Зов природы. Да ты что, дурак, — рассердился я, — не понимаешь? — Нет, — сказал Зибирович, — не понимаю. Ты думаешь, я ненормальный? Нормальный? У меня все работает, и я все испробовал. Ну да, ну приятно, но из-за пяти минут удовольствия столько суеты до и после. — А ты, значит, с бабами суетиться не хочешь? Не хочу. — Не хочу. тряхнул головой Зельберович. А с гениями хочешь? А с гениями хочу. Ну и дурак, сказал я Зельберовичу. Сам дурак, ответил мне Зельберович. Это был единственный раз, когда я поинтересовался личной жизнью Зельберовича.